Глава 12 Евангелина осматривалась и чувствовала, как по спине бегут мурашки. Лишь секунду назад она и рис пробирались по развалинам города и вдруг окружающий мир резко переменился. Теперь они стояли на заброшенном крестьянском поле. Земля, насколько хватало глаз, была совсем недавно выжженная, теперь дымилась. От едкого дыма, висевшего в воздухе, слезились глаза. Вдалеке виднелась крестьянская лачуга. Недобротное жилище Фригольдера, но жалкая развалюха из тех, что встречаются в провинциях. Отчаявшиеся люди, живущие тут, едва могли прокормиться с истощенной земли. И лочуга в полной мере отражала их нищету. Дощатые стены постарели от времени и непогоды. Краска облупилась, от всего веет безысходностью. «Ты уверен, что это здесь?» – спросила Евангелина. Рис угрюмо кивнул. У виска его парил крохотный шарик светом призванным им дух, который, по словам Риса, должен был привести их к Оулу. Евангелина не доверяла духам, даже таким крошечным, и опасалась, что тот может увлечь их невесть куда. Рис утверждал, что такие духи почти не обладают собственной волей, знают тень куда лучше, чем может быть доступно смертному существу. Евангелина всей душой надеяла, что он прав. Теперь, когда они выбрались из города, или кошмарного сна с участием города, все едино покрытое пеленой скверны, небо сменилось зияющей пустотой. Вместо звезд и облаков в ней плыли острова и причудливые мерцающие полосы света. Они переливались, превращаясь из зеленых золотистые. Порой становились невероятно четкими, а иногда расплывались, словно тошнотворные испарения, наполнявшие бездну. Едва различимы сквозь дымку, проступал остров, который на глаз превосходил размерами все прочие, А на острове раскинулся город, окутанный непроглядной тьмой. Черный город. Некогда обитель Создателя, а теперь вечное свидетельство человеческой глупости. Евангелина читала о нем в книгах и слышала, будто он единственное, что остается в тени неизменным. И что его можно увидеть там отовсюду. Но даже и помыслить не могла, что когда-нибудь узрит черный город воочию. Она содрогнулась. Все здесь казалось странно расплывчатым. Маги утверждали, что люди приходят в тень по ночам во сне и попросту забывают о своем путешествии. Ей же казалось, что здесь вообще не место живым. Они брели через поле, каждым шагом вздымая облачко золы. Не было никаких признаков того, что в лачуге кто-то есть. Входная дверь распахнулась настежь, размеренно постукивала на ветру. На веревке сушилось белье, не почернели от сажи, а некоторые вовсе падали на землю. Везде, куда ни глянь, полновластно царило запустение. «Что это за место?» – спросила Евангелина. «Не знаю. Быть может, родной дом Коула». «Тебе что-нибудь известно о прошлом Коула?» «Ничего. Он сказал, что не помнит, откуда родом». Рис огляделся. полагая что некая часть его разума это хранит». Все вокруг воспоминания, в которые он бежал. Евангелине не было нужды спрашивать, хорошее ли это воспоминание. В том, что их окружало, ничего доброго не было. Они остановились у входа, высматривая внутри хоть какие-то признаки жизни. За дверью была одна только темнота. Тощий котенок сильно обожженным мухом выбрался из-под крыльца и, глядя на пришельцев, жалобно замяукал. Евангелина опустилась на колени и протянула к нему руки. Тот осторожно обнюхал ладонь и, не обнаружив ничего съестного, запищал еще горе с ней. Умом Евангелина понимала, что этот котенок всего лишь часть сна, однако помимо воли пожалела его. Увы, ей нечем было угостить голодного малыша. «Это просто», – вмешался Рис. Он опустился на колени рядом с ней, и на ладони его казался ломтик сырого мяса. Котенок в безумном восторге метнулся к мясу, жадно стащил его с ладони и урча принялся за еду. «Помни, у тебя есть меч лишь потому, что ты думаешь, будто у тебя есть меч. Так ты не можешь менять то что угодно?» «Нет, не что угодно». Евангелина смятенно покачала головой. «Тень всегда такая?» «Духи видят мир в нашем сознании и стараются создать подобие этого мира». Они не понимают, что на самом деле это вовсе не мир, каков он есть. В наших мыслях он пронизан чувствами и воспоминаниями. Но духи думают, что этот мир настоящий, и находят его восхитительным. Их неодолимо влечет к нему. Вот только не все сны созданы духами. Евангелина кивнула с видом, будто все поняла. Хотя на деле это было совсем не так. Во всем, что касается тени, сведущей прежде всего магии а ей остаётся лишь доверять Рису. Впрочем, Евангелина ему до известной степени верила. Как ни глупо вёл себя Рис, она искренне считала, что действует он, исходя из самых благих намерений. Маг неловко кашлянул. «Послушай, я хотел поговорить о том, что сказал демон. Сейчас не время, ни место для подобного разговора. Я просто не хочу, чтобы ты решила... Пойдём искать твоего друга». Евангелина выпрямилась. «Послушай» глядя, как котенок утаскивает драгоценную добычу под крыльцом. Рис лишь угрюмо кивнул. Что еще могла она ему сказать? Демон явно стремился вбить клин между ним и Адриан. И насколько могла понять Евангелина, вполне в этом преуспел. Слишком уж охотно Адриан подозревает во всех самое плохое. Что до того, правду ли, говорил демон, да какая, собственно, разница? Она храмовница, Рис, маг... При всех своих обаятельных манерах вряд ли он видит в ней женщину, да и это ни к чему. Они поднялись на скрипучее крыльцо и вошли в распахнутую дверь. Темнота, стоявшая внутри, была противоестественной. Казалось, наружный свет не в силах проникнуть дальше порога. Вдобавок в доме царил невероятный холод, и дыхание срывалось с их губ облачками пары. Евангелина и Рис обменялись настороженными взглядами. Она обнажила меч. Рис поднял повыше посох, и кристалл в навершии засветился. Глазам их предстала комната почти лишенной обстановки. Пара стульев, причем один сломан, охапка грязных одеял. Повсюду валялись пустые винные бутылки, и, судя по осколкам стекла на полу, несколько таких бутылок разбили стену. Все было покрыто тонким слоем изморози. «Что здесь произошло?» прошептала Евангелина, не решаясь заговорить в полный голос. Рис явно знал об этом не больше, чем она сама. Чем бы это ни было, комната хранила память о происшедшем. Здесь веяло ужасом. Евангелина встречала такой прежде у магов, которых привозили в башню. Собственный магический дар настолько устрашал их, что они под оленицей жарко молили предать их мечу. Страх этот тогда задел черным крылом и Евангелину. То же самое она ощутила сейчас. Сбоку располагалась крохотная кухня. Небольшие посудные шкафы, щербатые тарелки. На полу виднелась лужа замерзшей крови. И по форме ее можно было предположить, что тело, из которого она вытекала, еще недавно было здесь. Крошечный дух, витавший вокруг риса, разволновался. И маг принялся ворковать, успокаивая его. «В чем дело?» – спросила Евангелина. «Не знаю. Он почуял что-то необычное. По мне так здесь нет ничего необычного». риск как будто не услышал ее. «Быть может, общался с крошкой духом?» Шарик света возбужденно крутился и от беспокойства то тускнел, то снова вспыхивал. Евангелина нервно стиснула рукоять меча. Если только ей не почудилось, в лачуге заметно похолодало. И тут она различила странный звук. В одном из посудных шкафов тихонько хныкали. Она развернулась, пытаясь понять, в котором именно. И в этот миг палачуге разнесся оглушительный рев. «Кол!» Рис вздрогнула, крошечный дух затрепетал от ужаса и стремительно унесся прочь. И Евангелина подняла меч, отчетливо осознав, что холод стал еще сильнее. Рис дрожал всем телом о ее доспехе на глазах Индивели. «Откуда это?» – спросила она. «Из погреба, я полагаю». «Коул, мелкий ты ублюдок! Думаешь, так и будешь вечно от меня прятаться?» Некто, грузно ступая, подымался по лестнице. Евангелина вышла из кухни, глядя, как содрогается в петлях дверца в задней стене лачуги. «Что будем делать?» Тревожно спросила она. «Драться. Это демон, который держит здесь Коула». Дверца рывком распахнулась. За ней стоял мужчина с бочкообразной грудью и венчиком седых волос, окружавших лысину. В нижней рубаке, покрытой пятнами свежей крови, на ткани отчетливо виднелся отпечаток ладони. Лицо у него было бледное, а тут ловатое. Кожа свисала с черепа, как с трупа, едва начавшего разлагаться. «Выходи и умри, как мужчина!» – прокричал он, брюжа слюной. «Знаешь ведь, что заслужил наказание!» Евангелина осторожно двинулась на него. Некоторые демоны владеют магией, и если она сумеет разрушить его заклятие, демон не получит преимущества над ними. «Уходи!» — угрожающе бросила она. «Нам нужен только Коул!» Демон оглядел ее с головы до ног. «Жалкая дрянца!» Глумливо процедил он. «Надо было утопить тебя еще когда родился!» Ты порочен, мальчишка, это у тебя от мамаши, ну да ты за это заплатишь, как заплатила она! Еванглина бросилась на него с мечом, направляя в клинок всю силу, какую только решилась потратить, и застыла на середине взмаха. Острее меча замерла перед самым лицом демона, хромовница не могла шевельнуть даже пальцем. Демон придвинулся к ней вплотную, зловонно дыша в лицо. «Что я говорил, а?» «Не тронь ее!» – вздревел Рис, и, проскочив мимо Евангелины, ударил посохом. Едва шар в навершие коснулся кожи демона, полыхнул слепящий свет, и демон пронзительно завопил от боли. Он отпрянул, бессильно размахивая руками, и скатился, будто кубарем с лестницы но чудом успел вцепиться в деревянный косяк. «Создатель, побери тебя и твою вонючую магию!» Демон широко разинул рот, достав нижней губой до груди, и исторгнул бурлящий поток льда. Заряд ледяных игл хлестнул по лицу Евангелины, она закричала бы от боли, если бы только могла кричать. Рис пошатнулся, но все же успел выставить защитный барьер, который принял на себя основной удар. Мак проворно обхватил Евангелину за талию и оттащил, словно статую, в кухню. Там он опустил ношу на пол и, тяжело дыша, коснулся ладонью ее лба. Евангелина ощутила, как магия Риса ворвалась в не нее, сметая узы паралича. Она жадно, судорожно вздохнула и воскликнула. «Берегись!» Пронзительно визжа, демон прыгнул на Риса сзади. Он сбил мага с ног и, повалившись вместе с ним на пол, вонзил зубы в его плечо. Брызнула кровь. Ирис закричал от боли. Он извивался всем телом, пытаясь стряхнуть со спины демона, но тщетно. Евангелина вскочила. Обеими руками она высоко занесла меч и со всей силы обрушила его на демона. Клинок глубоко вошел в спину твари и сила, которой напитала свой меч храмовница разнесла в клочья демоническую магию. Тот выпустил риса, вскочил, истекая синеватой кровью. Взгляд, налитых злобой глаз, впился Евангелину. «Ничему ты не учишься, треклятое дурачье! Создатель, побери твое зло!» Прорычала она и, взмахнув мечом, обезглавила демона. Отсеченная голова распалась в прах, прежде чем коснулась пола. Тело демона, слепо хватая руками воздух, повалилось навзничь. Из кровоточившего обрубка с диким ревом ударил вверх поток черной энергии. А затем безголовое тело начало распадаться, расползаться лужей омерзительной слизи и, наконец, исчезло бесследно. Евангелина тяжело дышала, сердце ее билось так, что едва не выпрыгивало из груди. Рис, который сидел на полу, бережно обхватил прокушенное плечо. Уставился на нее во все глаза. «Я думаю, с ним покончено», – выдавил он. «Будем надеяться. Кстати, неплохой приемчик». Комната менялась на глазах. Отступил лютый холод, исчезла лужа крови на полу, но мрак остался. Они были одни в пустом и темном доме, давно заброшенном людьми. Не осталось ни единого признака, что здесь когда-то свершилось нечто ужасное. Но Евангелина по-прежнему чуяла присутствие зла, пропитавшего половицы Она огляделась, на всякий случай не убирая меч. «Почему всё не исчезло?» «Ты ведь, кажется, говорил, что это создал демон». Демон держал здесь Коула, но сам кошмар принадлежит Коулу. Рис принялся выплетать заклинание. Целительный голубой свет проникал в плечо, заживляя истёрзанную зубами плоть. «Теперь нам остаётся только найти его». Покуда сюда не явился другой демон. Они ревностно следят за охотничьими угодьями друг друга. Это известие Евангелину ничуть не порадовало. В глубине души она надеялась, что демон, с которым они расправились, тот самый из лаборатории Фарамонда. Но, судя по всему, это было не так. Тот демон, вне сомнения, сейчас там, где находится сам Фарамонд. Евангелине с трудом верилось, что демон способен быть одновременно в двух местах. Но с другой стороны, разве с ней не случалось то же самое? Тело ее осталось в реальном мире, а все прочее здесь, в тени. Паку Дори занимался лечением Евангелина и Скала Коула. Сперва она решила осмотреть погреб. Именно оттуда поднялся в дом демон. И ей подумалось, что именно в таком месте демон и само собой безжалостный отец держал бы свою жертву. Однако, открыв дверь, она обнаружила, что лестница уводит в непроглядную тьму. Там внизу колыхался страх первозданным первозданном виде. Порождение детских страданий долгих часов, проведенных в безнадежной тьме. Евангелина поспешно, с бьющимся сердцем, захлопнула дверь и мысленно выругала себе за глупость. Она живой, она не ребенок. Отец поднимал на нее руку только тогда, когда она и впрямь заслуживала наказания. «Этот страх не имеет к ней ни малейшего отношения». А затем ей в голову пришла другая мысль. Почему демон искал Коула, если тот уже был в погребе? Смутное подозрение терзало Евангелину. И, наконец, она вспомнила, что слышала в кухне хныканье. «Что-то не так», — спросил Рис, когда она вернулась к кухню. Ничего не ответив, Евангелина напряженно вслушалась. «Тишина». Тогда она принялась медленно один за другим открывать кухонные шкафы. Везде было пусто. Только пыль. – Что ты ищешь? Рис уже раздражался. Евангелина распахнула дверцу последнего шкафа. Внутри его скорчился мальчик, лет двенадцати с виду. Чумазы со спутанными светлыми волосами, которые свисали на глаза. На лице его был написан неприкрытый ужас. В глазах давно просохли слезы оставшуюся грязными дорожками на щеках. Но самое страшное. Вместе с ним в шкафу находилась девочка лет шести. Одной рукой мальчик крепко прижимал её к себе, а другой затыкал рот, опасаясь, что она закричит. Вот только девочка была мертва. Мальчик затрясся всем телом, брясь с подступающими рыданиями. «Не говори ему!» Дрожащим шёпотом взмолился он. «Мама велела нам спрятаться!» «Мы должны...» «Коул...» Рис, стоявший позади Евангелины, с ужасом смотрел на мальчика. Он не знал, как быть. Мальчик затрясся сильнее, глаза его вновь наполнились слезами. Однако он не проронил ни звука. Вряд ли он вообще знал, кто они такие. И кто такой он сам. Евангелина отняла ладонь Коула от рта девочки. «Пани плакала», — пояснил Коул тоненьким голоском. «Мама велела нам не шуметь. Я хотел только, чтобы она сидела тихо». Евангелина бережно высвободила из его объятий мертвую девочку. И тот неохотно подчинился. Она была совсем легенькая, кожа до кости, прикрытым невесовым желтоватым пальцем. Настоящая живая девочка, наверное, гордилась бы таким нарядом. Считала его красивым. Мертвая хельца, едва его вынули из шкафа, бесследно растаяла. Евангелина беспомощно огляделась на Риса. Маг осторожно отстранил ее и присел на корточки перед шкафом. «Коул!» – сказал он. «Ты помнишь, кто я такой?» Мальчик во все глаза уставился на него. Видно было, как на его лице борется тревога и беспредельный ужас. Рис потянулся было к нему, но замер. Потому что в руке у того блеснул кинжал. «Кинжал Коула!» Мальчик занёс его с явной угрозой, и на лице его постепенно проступала безысходная ярость. «Больше ты маму не тронешь», – прошепел он. «Я не позволю». Евангелина едва не бросилась оттаскивать рисом. Она понятия не имела, могут ли их убить в тени, но не горела желанием это выяснять. Рис, однако, лишь умиротворяюще вскинул руки. «Успокойся», – прошептал он. «Я не трону тебя. И никого здесь не трону». Дрожащий в руке мальчика кинжал медленно приподнялся, острие уперлось в шею рисом. Не отнимая лезвия, мальчик то судорожно вздыхал, то принимался испуганно хныкать. Взгляд его застыл от неимоверного напряжения. И вдруг он перестал дрожать. «Рис...» Проговорил он с ноткой узнавания таким несчастным и в то же время исполненным надеждой голосом что сердце Евангелины сжалось. Маг безмолвно кивнул. Кинжал со стуком упал на пол, и в то же мгновение мальчик вырвался из шкафа. Только он уже был не мальчиком, а юношей, тем самым которого Евангелина видела на площади. Постарше годами, в кожаной куртке, заляпанной кровью. Он уткнулся лицом в грудь риса и разразился мучительными рыданиями, которые исторгались, казалось, из самых глубин души. Он рыдал, а рис просто обнимал его. И шептал что-то успокаивающее, но юноша радался сильнее. И тогда лачуга исчезла. Оглядевшись, Евангелина обнаружила, что они снова оказались на выжженном поле. Больше там ничего не осталось, словно лачуги никогда не существовало. Однако она была. В глубине души Евангелина знала, что для Коула эта лачуга некогда была кошмаром. А потом превратилось в воспоминание. Ужасное воспоминание, которое тень выудила из самых темных и страшных закулков памяти, где ему лучше оставаться навеки. Она стояла, неловко глядя, как Крис обнимает и удешает юношу. И сердце у нее разрывалось. Пробираясь по городу вслед за винный големом, Адриан заметила, что вокруг воцарилось странное запустение. Прекратились пожары, на улицах не было ни души. Ни бегущих людей, ни беснущихся порождений тьмы. Лишь тёмные окна домов да тоскливый ветер, раздувающий белый плащ вин. В сущности, и сами дома как будто переменились. А архитектура города обрела иной облик. Остроконечные крыши, сложенные из известняка стены, куда больше напоминали то, что Адриан привыкла видеть в Орлее. И лишь когда вдалеке проступали стройные очертания высокой белой башни, её осенило. «Да ведь это Валруаю!» «Мы в столице?» Недоверчиво спросила она. Вин кивнула. «В столице, какой ее кто-то себе представляет? По вероятности, фарамонт». Адриан достаточно часто случалось покидать башню. И она неплохо знала главные улицы Валруаю, но сейчас никак не могла определить, где они находятся. Словно вокруг был не сам город, а впечатление о нем». Картина, нарисованная тем, кто никогда здесь не был. Но послушно изобразил все, что ему описали. Вот только забыл добавить хоть какие-то признаки того, что здесь живут люди. В этом было нечто пугающее. Призванный дух исправно летал впереди. Хотя и так уже стало ясно, что они направляются к белому шпилю. Вся сложность, как выяснилось, была в том, чтобы отыскать к ней дорогу. На извилистых улицах Валраю можно было порой заблудиться и в реальном мире. Здесь же они представляли собой самый настоящий лабиринт. Уже не единожды путники натыкались на тупик и вынуждены были повернуть обратно. Вин мрачнело досадуя на задержке «А если бы ты пришла сюда одна?» Отрывисто осведомила Сятриан. «Что бы ты сделала, не будь нас рядом?» «Померла». — проворчала Шейла. Вина дарила голем раздражающим взглядом. «Демон прячется. Он сотворил всю эту путаницу именно здесь, чтобы мы его искали. Если бы в тени не затянуло всех нас, у него хватило бы духу встретиться со мной в открытом бою». «И что бы ты сделала тогда?» — не унималась Адриан. «Померла!» — хихикнула Шейла. «А вот и нет». Лукаво возразила Вин. «Я сразилась бы с демоном и одолела его». Как будет, когда мы до него доберёмся. Примерно так, как одарила архидемона. Строго говоря, архидемона сотворила я. Строго говоря, я собственными глазами видела, как старейшую носила ветром по всей площади. Ты прекрасно знаешь, Шейла, что демоны создают в тени далеко не всё, что мы видим. Они представляют нам сцену. Как и было в этом случае. А уж мы выпускаем на эту сцену свои кошмары. «Хорошо, если бы оно всё-таки обзавелось кошмарами послабее». «Мы ведь могли угодить в твой кошмарный сон и тогда столкнулись бы не с архидемоном, а с гигантским голубем. Неужели лучше?» «Битва с голубим доставила бы мне куда больше удовольствия». «Что ж, учту это на случай, если мы снова соберёмся в тень. Видит Создатель, все мы только затем и существуем, чтобы тебя радовать». Адриан из-под тишка наблюдала за перепалкой. Видно было, что эти двое старые друзья, что каждый из них на зубок знает слабости собеседника и не стесняется над ними подшучивать. И точно так же можно было не сомневаться, что Адриан для них третья лишняя. Это было заметно потому, как они постоянно хоть на шажок старались ее обогнать. Как искусно не допускали свои разговоры. Все это Адриан подмечала, хотя и помалкивала. И тем острее ей не доставало риса. Мысль о нем отзывалась болезненным стеснением в груди. Надо было пойти с ним. Теперь-то Адриан это понимала. А тогда ей просто хотелось наказать Рисом. Вовсе не за то, о чем болтал демон. А за то, что Рис явно перестал ей доверять. Кажется, еще недавно у них не было друг от друга никаких тайн. А теперь Рис начал скрытничать. Сколько раз ему подворачивался случай рассказать Адриан про Коула. Но нет, смолчал. Прознал о тайном приказе, который получила сэр Евангелина. А ей, и Адриан, об этом ни слова. Что же выходит? Либо Рис полагает ее неспособной хранить тайну, либо считает, что ей недостает здравомыслия, а потому она все испортит. Ну да, у нее есть свои недостатки. А разве у Риса их нет? Он почти такой же вспыльчивый, как сама Адриан. И к тому же чересчур легковерный. А Адриан постоянно приходилось оберегать его шкуру, потому что сам он этого делать не желал. Иногда ей казалось, что Рис прямо-таки стремится к гибели. Даже если это было не так, получалось у него отменно. Хотя Адриан и считалась негласным предводителем либертарианцев, друзей среди них у нее было мало. Откровенно говоря, вовсе не было. Прочие маги считали ее полезной, ибо она всегда говорила вслух то, что они из-за нерешительности предпочитали замалчивать. Риса, однако, всегда поддерживал ее. Он разделял взгляды Адриан и был, как она, убежден, что круг – это тюрьма и что маги должны обрести свободу. С ним заветные перемены выглядели достижимой целью. Без него Адриан казалось, что она совершенно одна. А теперь она бросила Риса. Быть может, именно тогда, когда он особенно нуждался в ее поддержке. Если бы только она могла понять, почему этот самый Коул оказался для Риса важнее всех прочих, и зачем он заступился за хромовницу. При одной только мысли о том, что она может навсегда потерять Риса, Адриан охватывал невыносимый страх. Она прибавила ходу и нагнала вин. Старуха даже не потрудилась скрыть недовольную гримасу. Вот она. Благодарность за то, что Адриан не отказалась помогать ей даже после того, как против воли загнали в тень. Просто непостижимо, почему Рис до сих пор не махнул рукой на эту женщину. Да, она выдающаяся чародейка. Одна из лучших круги Но настолько не похожа на Риса. И невозможно представить, кому еще так мало походило бы зваться матерью. «Почему ты так поступаешь?» Раздраженно спросил Адриан. Вопрос застал Вин врасплох. «Ты имеешь в виду спасение с Фарамондом?» «Ты могла бы пойти с Рисом». Но отправила и спасать друга, просто друга и все, вместо того, чтобы помочь собственному сыну. А если с ним что-то случится, если тебя так заботит безопасность Триса, тебе следовало пойти с ним. Но я здесь с тобой и считаю, что вправе требовать объяснений. Ты всегда готова на всё ради своих друзей, Они для тебя важнее, чем кровная родня. Вин стиснула зубы, подавляя гнев. Ты ничего обо мне не знаешь. Зато я знаю Риса, — возразила Адриан, — и считаю, что он достоин твоей помощи. Я уже помогла ему. И теперь он сорвался на поиски мага-невидимки. Сорвался, потому что хочет помочь человеку. А еще потому, что мальчишка мог бы подтвердить его непричастность к убийствам. Только я считаю, что этим он лишь ухудшит дело. Тем более, что с ним пошла эта хромовница Вин улыбнулась, явно позабавленная. Судя по тому, как прозвучала эта храмовница, ты питаешь к ней неприязнь. Я имею в виду личную. А разве должно быть иначе? Ты сама слышала, что сказала сэр Евангелина. Она, дескать, исполнит свой долг любой ценой. Вряд ли рис понимает, что это значит. А ты понимаешь? Старуха снисходительно пожала плечами, чем привела Адриан в бешенство. Я обязалась помочь церкви. Для меня это важно. Просто так уж вышло, что Фарамонт еще и мой друг. И я не желаю бросать его на произвол судьбы. Даже после того, что он натворил? Вин резко остановилась и, повернувшись к Адриан, смирила ей ледяным взглядом. Ты принадлежишь к либертарианцам, которые утверждают, что им равна интересы всех без исключения магов. Но при этом с восхитительной готовностью отвергаешь всякого, кто не укладывается в рамки твоих взглядов. Похоже, не только храмовники скоры на суд. Адриан опешила. Не знаю, как достойно ответить на этот выпад без того, чтобы завязался новый спор. Вин, однако, сошла ее молчание знаком согласия и, понимающе кивнула. «Так я и думала». Проговорила она. «Хочешь судить меня, пожалуйста, сколько угодно. Но советую тебе обдумать вот что. У меня, по крайней мере, есть миссия, которую необходимо исполнить. И друг, которому нужно помочь. У тебя же нет ни того, ни другого. Хочешь спрашивать? Спроси сначала себя». С этими словами старуха быстро зашагала прочь. А Адриан сконфуженная стала стоять посреди улицы под немигающим взглядом женщины-голема. По красным огонькам, горевшим в каменных глазницах, не просто было понять, что на самом деле думает Шейла. Но Адриан подозревала, что ходячая статуя получила от этой сцены истинное удовольствие. она должна быть поосторожней», — заявила Шейла. «С чего это?» «Если оно разозлит старейшую, та прихлопнет его, как назойливую муху». Адриан фыркнула. «Может, у нее и побольше опыта? Но я старшая чародейка, а это кое-что значит. Никто меня не прихлопнет». «Оно слишком мало знает о старейшей», упорствовала Шейла. «И что же такое, я ней не знаю?» Та, однако, не пожелала вдаваться в подробности. Игулка, топая по мостовой, пустилась догонять Вин. Адриан не тронулась с места, копя от бессильной злости. Спору нет, старуха – могущественная чародейка. Но не в одиночку же она победила архидемона. Почему она так уверена в своих силах? Что собирается запросто одолеть демона, который правит этой частью тени? Что же она Адриан упустила? Какое-то время они шли по безлюдным городским улицам, и дух безошибочно указывал им дорогу. В домах, мимо которых они проходили, двери были распахнуты, и Адриан спросила, почему они, чтобы попасть в башню, не воспользовались таким вот входом. Известно же, что любая дверь в тени – всего лишь переход, и с ее помощью можно попасть почти куда угодно. Вин, однако, отнеслась к такой идее с сомнением и объявила, что все эти двери вполне могли быть ловушками, которые устроил для них демон. А потом они дальше шли пешком. Не все вокруг казалось Адриан незнакомым. Она приметила вдалеке на возвышенности императорский дворец, такой же блистательный с виду, каким он хранился в ее памяти. Они прошли по улочкам Бельмарш, огромного рыночного квартала. Но если в настоящем Валруайо на них было не протолкнуться от торговцев, бродячих певцов и актеров всех мастей, то здесь не было ни души. Между тем, Бельмарш, насколько помнилось Адриан, никогда не пустел. Даже по ночам здесь бывало людно. И в тавернах веселье било ключом. Белый шпиль, приближаясь с каждым их шагом становился все громадней. Светлый силуэт его устремлялся в небо исполинским копьем. Как будто хотел дотянуться до парящих в высоте островов и даже вознестись над ними. Адриан вдруг осознала, что в обыденной жизни башня вовсе не так огромна. Для того, чье воображение создало этого исполина... Белый шпиль и, очевидно, круг магов образовывали основную часть бытия, а Адриан вполне разделяло его чувства. Наконец, словно городу вдруг надоело морочить их переполнением перекрестков и поворотов, впереди показался вход в башню. Увитые плечом ворота и скованного железа были распахнуты настежь, как и массивные двери, ведущие в парадный зал. Всюду, где обычно стояли охранявшие круг хромовники. И там, где они постоянно сновали, заходя в башню и покидая ее. Сейчас не было никого. Кажется, нас приглашают внутрь. Заметила Вин. Женщина голем оглядела ворота и насупилась. И они навсегда захлопнутся за нами. Может, старейшая хочет, чтобы я сорвала эти ворота с петель? С какой стати? То, что мы ищем, находится там, внутри. С этими словами Вин махнула рукой парившему духу. И светящийся шарик, благодарно затрепетав, погас. Они остались одни, и тишину нарушал лишь едва слышный посвист ветра в проемах между домами позади. «Мне это не нравится», – пожаловалась Адриан. Вин вздохнула. «Трудно найти здесь то, что могло бы кому-то понравиться». Они вошли в башню. Парадный зал оказался таким же, как на его. Шахматный узор плиток на мраморном полу – Огромные арочные своды, обязательные винтажные окна. В отличие от раскинувшегося снаружи города, здесь все выглядело как должно. Адриан почти ожидала, что двери в дальней стене сейчас распахнутся, и в зал толпой хлынут маги, спешащие на традиционные собрания. Этого не произошло. Шейла зорко оглядывала все уголки зала, стискивая кулаки с такой силой, что Адриан различала поскрипывание камня. Она и без того была взвинчена, а от этого звука ей тем более стало не по себе. Первое живое существо они увидели в нижнем наземном ярусе башни. Здесь всегда можно было встретить храмовников. Если не во внутреннем дворе, где они упражнялись с оружием, то по крайней мере в коридорах и залах. Что неудивительно, потому что внизу располагались казармы храмовников. Тем не менее, навстречу Вина и ее спутницам вышел один единственный маг. Потом Адриан разглядела серую мантию и мысленно поправила себя. Не маг, а усмиренный. Человек подошел к ним и поклонился, на губах его играла безмятежная улыбка. Так улыбаются многие усмиренные. Не потому, что радуются чему-то, а потому, что знают такое выражение лица умиротворяют собеседника. Адриан считал эту гримасу отталкивающей. Впрочем, ее в усмиренных отвращало все. Самомысль о том, что её могут запросто превратить в нечто подобное, вызывало брезгливость и страх. «Приветствую вас», — проговорил усмиренный «Вы что-то ищете?» Инн внимательно осмотрела его, и, не оглядываясь на Шейлу, предостерегающий вскинула руку, чтобы остановить женщину-голема, которая уже изготовилась к атаке. «Я ищу фарамонда», — сказала старая чародейка. «Ты знаешь, где его найти?» Усмирённо кивнул, словно ждал такого ответа, и указал верх. Значение этого жеста было предельно ясным. Верхний ярус. Почему-то Адриан это ничуть не удивило. «А ты кто такой?» – спросила Вин. «Моё имя не имеет значения. Я всего лишь тот, кто познал гармонию». Он произнёс эти слова столь бесстрастно и убеждённо, что Адриан пробрала дрожь. О «Почём нам не знать, что это не демон?» шепнула она Вин. «Он не демон, иначе бы я его почуяла», ответила Вин без особой уверенности. усмиренно лишь терпеливо улыбнулся. «Мне понятно ваше недоверие. Всю свою жизнь я представлял опасность для окружающих, и хотя то время миновало, меня не удивит, если кто-то относится ко мне с подозрением». «Что значит то время миновало?» не выдержала Адриан. В плавным жестом обвёл окружающие их стены башни. «Разве не видите?» «Башня эта отныне стала лишь памятником недостойной упоминания эпохи. В круге магов более нет нужды. Хромовники давно покинули башню. А мы, те немногие, кто остался здесь, поступили так лишь потому, что сами этого пожелали. Не понимаю!» «Идёмте, я всё вам покажу» усмиренный поманил их за собой и направился к лестнице. Шейла дёрнулась было, чтобы его схватить, но Вин отрицательно покачала головой. Затем ударила посохом в пол, и навершие засияло магическим светом. Взглядом предупредив спутников, чтобы оставались на чеку, старая чародейка двинулась вслед за Усмирённым. Поднявшись выше, они увидели и других людей. Мужчин и женщин, которые степенно прогуливались по коридорам и залам, все они хранили молчание. И Адриан слышала лишь едва уловимое шуршание серых мантий. Иные, проходя мимо, останавливались и приветствовали их учтивым кивком. Однако ни от кого не веяло ни тревогой, ни опасностью. Лишь когда они поднялись на ярус, где жили маги, Адриан поняла, чего ее все сильнее охватывало дурное предчувствие. В общем зале, как всегда, было людно. Мужчины и женщины собирались гробками. Невозмутимым шепотом беседовали о чем-то своем. Вот только среди них не было ни одного мага. Все они, все до единого были усмиренными. «Видите?» – спросил провожатый. Взмахом руки он с почти довольным видом обвел собравшихся в зале людей. Некоторые оглянулись на пришельцев, однако никто не улыбался. «Как я уже сказал, в больше нет нужды. В мире снова царит порядок». Дрожь ужаса охватила Адриан. «Значит, вот он, каков страшный сон фарамонда, во многом напоминавший ее собственные кошмары». Вин шагнула в общий зал, взглядом обшаривая толпу. Губы ее были неодобрительно сжаты. Однако увиденное, похоже, подействовало на нее так сильно, как и на Адриан. Все, кто их окружал, источали такое спокойствие. Ореол безмерного покоя окутывал башню точно саван и Адриан отчаянно хотелось дико завизжать и броситься на утек. «Где фарамонт?» – жестко спросила Авин. Разговоры точно стихли. Взгляды всех, кто собрался в зале, обратились на пришельцев, и по спине Адриан побежали мурашки. В мёртвой тишине, которая установилась в зале, она вдруг отчетливо осознала, что все эти люди на самом деле не неусмирённые. Они просто часть сна, а быть может и демоны, и в любой момент могут наброситься на них. Учитывая, сколько народу здесь собралось, добром это не кончится. Шейла сделала шаг и встала рядом с вин, стискивая кулаки. «Может, я их раздавлю?» «Пока рано». «Что бы ты ни собиралась делать?» – пробормотала Адриан. «Советую не мешкать». И тут толпа дружно расступилась, пропуская вперед еще одного усмиренного. Величественного эльфа с длинными белоснежными седыми волосами. Адриан не сразу поняла, что это тот самый эльф, которого они видели в лаборатории. Только не обезображены одержимостью. Лишь одно осталось неизменным – голубые глаза лучившейся безмерной добротой. «Ах, Вин, наконец-то ты здесь!» – улыбнулся эльф. Угрюмое лицо Вин ничуть не смягчилось. Посох ее окутался белым сиянием. И хотя старая чародейка не шелохнулась, Адриан явственно ощутила, как та призвала магию. Будет, пожалуй, разумно ей приготовить свои заклинания. На всякий случай. Напряжение в зале сгустилось, словно грозовая туча. «Ты не Фарамонт», — проговорила Вин. «Разве мы с ним одно, на ныне и вовеки? Я изгоню тебя». Демон легкомысленно рассмеялся и широким жестом обвел окружающих его смиренных «Оглянись, Вин! Зачем тебе сопротивляться? Вот оно, будущее, которое ожидает тебя. Это знаю я. Знает Фарамонт, да и ты тоже». «Это не наше будущее». — упрямо возразила она. — А что ты сделала, чтобы его преодолеть? Тебе было даровано столько лет, и чего ты добилась. Разве что беспомощно смотрела, как все твои усилия утекают сквозь пальцы, словно песок. Адриан с изумлением увидела, что слова демона достигли цели. Непреклонность на лице Вин сменилась сомнением. — Я делаю все, что могу, — пробормотала она. Демон расхохотался. «И что же ты делаешь? Поведай мне». «О, великая героиня борьбы с ужасным мором! Я вижу перед собой только женщину, чья душа иссохла, отвергая все, кроме цели, которая ныне стала для нее недостижимой». Ослепительно прекрасный эльф шагнул ближе и обхватил ладонью подбородок вин. Та не сопротивлялась. «Став усмиренной...» «Дрожайшая моя Вин, ты будешь гораздо счастливее. Вся твоя жизнь ошибка. Пустая трата того, что было тебе даровано». На лбу Вин заблестели крупные капли потом. Сияние, исходившее от белого посоха, ослабло. Колени подогнулись. Воля ее вела незримый поединок с волей демона. И старая чародейка проигрывала. Шейла поняла это в тот же миг, что и Адриан. С яростным криком женщина-голем обратилась в атаку. Каменный кулак обрушился сбоку на эльфа. И тот, не издав ни звука, отлетел прочь от вин. Старая чародейка рухнула на пол, выронив посох. И тут же усмиренные пришли в движение. В полной тишине, все так же безмятежно улыбаясь, они хлынули к Адриану и Шейле и схватили их десятками сильных рук. А Адриан было попятилась объятая ужасом, и тотчас же чьи-то пальцы вцепились ей в волосы. Серые мантии окружили ее со всех сторон. Кто-то уже пытался вырвать у нее посох. Довольно! крикнула она. Ореол магического пламени очертил ее, и нападавшие вспыхнули точно факелы и закричали корч от непереносимой боли. А Адриан стиснула зубы, напоминая себе, что это не живые люди а всего лишь порождение сна. Настоящая цель тут одна. Демон. Она сосредоточилась, черпая магию с самых глубин источника своей силы. Пламя заполыхало живее. И Адриан мощным толчком направила его туда, где как раз поднимался на ноги демон. Шар слепящего белого пламени, вобравший в себя всю энергию, накопленную Адриан, полетел в демона и, обрушившись на него, превратился в огненный смерч. Огонь охватил демона и всех усмиренных рядом. Люди в серых мантиях визжали, сгорая заживо, безуспешно пытаясь спастись бегством. А Адриан совершенно опустошенная упала на колени. Сквозь завесу бушующего пламени она едва различала Шейлу. Та без устали размахивала кулаками, во все стороны расшвыривая усмиренных. А потом из огня вышел демон. Он был невредим и самодовольно ухмылялся. «Решили бросить мне вызов в самом сердце моих владений? Глупцы вы, что вообще явились сюда!» Он скинул руку, словно жестом подзывая к себе. И башня сотряслась. Сердце Адриан сжалось от страха. И тогда Вин встала. Что-то в ней необратимо переменилось. Бесследно исчезла обессиленная старуха. Теперь Вин источала силу. Она выпрямилась дерзко, преграждая дорогу демону. — Ошибаешься, творение гордыни! В голосе Вин прозвучала нечеловеческая мощь, одним махом разметавшая тьму. А Адрен почудилась, будто в душу ее ворвался очистительный ветер. — Ты прочел мои мысли. Однако не все уголки моего сознания были доступны тебе. И тогда, и сейчас. Именно этого ты и страшишься. Хладнокровие демона развеялось, как дым. Оскалив зубы, он припал к полу яростно зашипел. Черты его менялись на глазах. Утонченно прекрасный эльф уступал место уродливой, пышущей, злобой твари. Будто то, что бурлило под очаровательной маской, сейчас прорывалось наружу. «Фрочь отсюда, дух!» – визгливо завопил демон. «Он мой, и ты его у меня не отнимешь!» Вин шагнула к нему. «Нет, заскользила». мандия обратилась в прозрачный, трепещущий серебром покров. Ореол ее силы сиял все ярче и ярче. «Ты его уже лишился», – промолвила Вин. Рука ее ухватила демона за горло и легко оторвала от пола. Тот извивался всем телом, безуспешно царапая руку Вин. Затем истошно завизжал. По лицу и телу его пробежали трещины, из них хлынул яркий белый свет. Демон корчился, охваченный этим сиянием, и, наконец, растворился в нем без следа. И тогда Адриан услышала музыку. Она звучала повсюду. Она пробуждала ликование и в то же время страх. В мгновение ока волна музыки подхватила Адриан вместе с ней взмыла высоко в небеса прочь от ложной башни. Огня предсмертных криков усмиренных. Неземное великолепие этой музыки неуклонно росло и в конце концов стало настолько нестерпимым, что Адриан отчаянно захотелось закричать «Умолкни!». А потом она проснулась.